Глава тридцать девятое Свечи с ароматом клеомэй, призванным заставить меня любить и повиноваться молодой женщине земной красоты, которую совы куплялась призраком гестаповца, пятнали стены красным и желтым. Тем не менее в номере двенадцать ноль три хватало и теней. Легкий ветерок, которым тянул от проглоченного грозой дня, ни на секунду не оставлял в покое фитильки свечей, поэтому световые пятна на стенах пребывали в постоянном движении. Перемещались с места на место, уступая прежним теням. Ружье лежало на полу у окна, где Андрееву и оставил. Оружие оказалось тяжелее, чем я ожидал. Подняв ружье с пола, я тут же едва его не выронил. Это было не одно из тех длинноствольных ружей, какие используются при охоте на уток, антилоп, гну или на кого там еще охотятся с длинноствольными ружьями. Это ружье с коротким стволом и пистолетной рукояткой более всего годилось для защиты дома. или ограбление винного магазина. Полиция также использует такое оружие. Думя годами раньше White Porters и я попали в сложную ситуацию, когда схватились с тремя сотрудниками подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков и их домашним крокодилом. Я бы точно остался без одной ноги, а может и без яиц, если бы чиф не продемонстрировал мастерское владение таким вот помповиком двенадцатого калибра. Хотя я никогда не стреляла с такого ружья. Собственно, за всю свою жизнь я только один раз пустил в ход стрелковое оружие. Я видел, как им пользовался Чиф. Конечно, с тем же успехом можно сказать. Достаточно посмотреть фильмы с Клинтом Иствудом в роли грязного гари, чтобы стать отменным стрелком и прекрасно разбираться в полицейских процедурах. Если бы я оставил ружьё здесь, кони да туры направили бы его на меня. А вот если бы они загнали меня в угол, а я так и не смог бы заставить себя выстрелить в них, Я хотя бы совершил самоубийство, чтобы избежать лишних предсмертных мучений. Короче, я вбежал в номер 1203, схватил с пола ружьё, поморщился, больн тяжёлая, внимательно осмотрел под вспышками молний. Пумповик всё так, подствольный магазин трубка на 3 патрона. Ещё один патрон в казённик и да, спусковой крючок. Я чувствовал, что решусь использовать ружьё в критический момент, хотя должен признать, моя уверенность главным образом базировалась на том, Я совсем недавно внёс очередной взнос по полису медицинского страхования. Я оглядел пол, стол, подоконник, но не увидел валяющихся дополнительных патронов. Со стола взял пульт дистанционного управления, осторожно, чтобы случайно не нажать на одну из кнопок. Прикинув, что короткой стрижкой уже завершает или завершил своё представление, я понимал, что через несколько минут да туры её мальчики, они же кони, покинут полтергейстовый хаос, царящий сейчас в казино, и примутся за свои игры. Я потратил драгоценные секунды на то, чтобы заглянуть в ванную и посмотреть, сломала ли датура спутниковый телефон Терри. Телефон не работал, но ну и не развалился на части, поэтому я сунул его в карман. Рядом с раковиной стояла коробка с патронами для ружья. Четыре я рассовал по карманам. Выскочив в коридор, посмотрел в сторону северной лестницы, потом побежал к номеру 1242. Возможно, датура не желала. Дэни не победа, не денег, а потому не поставила в его номер ни единой свечи в желтом или красном подсвечнике. И теперь, когда черные облака плотно закрыли небо от горизонта до горизонта, комната превратилась в пахнущую сажей пещеру, которая подсвечивалась лишь зигзагами молний. Слышались какие-то непонятные повторяющиеся звуки, словно по полу носились крысы. Вот, прошептал он, едва я переступил порог. Слава богу, я уже не сомневался, что ты мёртв. Включив фонарик и передав её день, я спросил тоже шёпотом: "Почему ты не сказал мне, что она вдрызг сумасшедше? А ты когда-нибудь меня слушаешь? Я сказал тебе, что она безумный сифилитическую самоубийца-смертник, страдающий коровьим бешенством". Да, с тем же успехом ты мог сказать, что Гитлер художник-неудачник, увлёкшийся политикой. С источником звук в разобрать труда не составила. Дождь, попадающий в комнату через разбитую стеклянную панель, одну из трёх, барабанил по груди мебели. Я поставил ружьё у стены и показал Денни пульт дистанционного управления, который тот сразу узнал. Она мертва, спросил он. Я об этом не рассчитывал. А как насчёт Дума и Глума? Но мне не возникло необходимости спросить о ком это. Он. Одного ударило куском лепнина, но не думаю, что он получил серьёзную травму. Так они придут? В этом можешь не сомневаться. Мы должны удрать. Удерём, заверил его я и почти нажал на белую кнопку на пульте. Но в последний момент, зависшим над кнопкой большим пальцем, я спросил себя: а кто сказал мне, что чёрная кнопка взорвёт бомбу, а белая обесточив взрыватель? Датура